Часть 2. Лекция 10 О братской вспыльчивости и глобальном карантине. Я редко завидую тем, кто имеет поразительное чутьё на неприятности, но в такое утро, как нынешнее, не отказалась бы от помощи сверхъестественной чуйки. Будильник сработал, был обезврежен точным нажатием пальца И я снова вернулась в нежное объятие Кристона и полудремы. Вставать и идти куда-то не было ни малейшего желания. «Интересно, если мы прогуляем этот день, как быстро сюда ворвутся обеспокоенные Эрика Власта?» Следом попытал счастье будильник на манжете Кристона. Его постигла та же участь, что и мой, после чего меня категорично сжали руками и ногами. «Давай притворимся, что не слышали и останемся в постели», — шепотом предложил кристон На что я одобрительно проворчала нечто невнятное, решительно выпуталась из кольца рук и перевернулась на другой бок. Обняла его за шею одной рукой, глубоко вдохнула пока чужой, но жутко волнующий запах и повторно уплыла в дрему. Правда, счастье мое было недолгим. Взрыв черного света нарушил тишину комнаты. Энергия, метнувшаяся во все стороны, дернула занавески, перевернула письменный стол и ударила по нам. Я вскрикнула и зажмурилась от неожиданности, а Кристон одним мощным рывком вскочил и закрыл меня собой. Риана, зашептала тьма сотни голосов. Шквал силы обрушился на Кристона. И отшвырнул в сторону. Он отлетел, впечатался в стену и упал, чтобы уже в следующий миг вновь оказаться на ногах и встать в боевую стойку. Тьма плотной дымкой заволокла комнату, соткалась в темную фигуру и невидимой рукой страха сжала моей внутренности. Кристен хмыкнул одним мощным движением ноги, выломал ножку опрокинутого стула и вооружился. Темная фигура в ответ ехитно расхохоталась сотней шипящих голосов. «Щенок, да что ты сможешь?» Кристон посмотрел на ножку стула, зажатую в руке, подумал немного над ответом и поднял свободную руку. Быстро провел ей по волосам, сжал несколько бусин, вплетённых в косички, и его голову окутало голубоватое сияние. Сияние сплелось в незримый шлем, скатилось вниз на широкие плечи, водопадом пронеслось по мощной груди и прессу, рухнуло к ногам северянина и обратилось броней, сверкающей светом. Последним из сияния соткался круглый щит, а безобидная ножка стула превратилась в копье. Тьме резко перестало быть весело. кристон Сделал движение плечами, словно приноравливаясь к доспехам, быстро глянул в мою сторону и скомандовал: Адриана, беги! Я послушно выплыла из шока, откинула одеяло, вскочила на ноги и прицельно зашвырнула подушкой в грудь черной фигуры. Адриана! В один голос возмутились готовые к драке мужчины. А я что? Я когда злая! То злее всех магистров темных искусств. «Ты сбрендил?» Обрушилась я с критикой на черную фигуру и под аккомпанемент грохочущего сердца двинулась к незваному гостю. «Кто дал тебе право врываться в мою комнату без приглашения? Без стука? Без хотя бы капли уважения к моей личной жизни?» Тьма зашевелилась, зашипела, дохнула холодом. За моей спиной встал Кристен, в своих необычных доспехах. Копье опустил, но все еще с глубокой настороженностью поглядывал на противника. «Адриана, ты его знаешь?» «К моему глубокому сожалению», — вздохнула я, махнула рукой в сторону тьмы, клубящейся посреди комнаты, и созналась. «Он мой брат». Северянин нахмурился и глянул с неодобрением. «И когда ты планировала мне о нем рассказать?» «Кристен, обещаю, в следующий раз мы сядем и пролистаем альбом с моими семейными фотографиями. А сейчас дай мне спокойно поругаться с Дорианом, пока он чего доброго окончательно не разнес всю комнату, исключительно из братских чувств». Тьма в ответ устроила собственный скандал. Нас оглушил шепот, приглушенные крики и голоса. Я зажмурилась и закрыла руками уши, пережидая этот натиск. У братцы раньше случались срывы в момент полного слияния с тьмой. В отличие от других членов Ордена, изучавших темное искусство, он страшился утратить свою человечность. Дариан пользовался услугами мгновенной переброски крайне редко, предпочитая держать силу запертой и оставаться в человеческом теле, И делал исключение только для небольших вещей и записок. Так почему нарушил собственное табу и вломился в мою комнату? кристон встал ближе и закрыл нас щитом. Сразу стало легче. Так, все ясно. Я не вытерпела, схватила кристона за руку и потянула в сторону. — Мы идем в ванную одеваться. Дрян, будь добр, возьми себя в руки и верни человеческий облик. А то ни слова непонятно. Тьма задохнулась от возмущения, чем я и воспользовалась. Наклонилась, подхватила с пола два комплекта одежды и под прикрытием щита Кристона отступила в ванную. Едва дверь тихо щелкнула, оставляя нас вдвоем, Кристон встряхнул руками. Я с сожалением проследила за тем, как гаснет голубоватое мерцание доспехов. Все твои родственники такие необычные. «Это ты еще не познакомился с мамой», — подумалось мне. Но я не стала рисковать и пугать сурового северянина раньше времени. Потом. Сюрпризом будет. «Не переживай», — нервно улыбнулась я, протягивая Кристену его одежду. «Папа у меня очень хороший». «Ага. Должен же хоть кто-то уравновешивать остальных членов, нашей не совсем адекватной семейки». Кристен, понимающе кивнул, забрал одежду и отвернулся. Я быстро стянула с себя пижаму, в попыхах натянула форму и пятерней пригладила волосы. Как раз вовремя. В дверь ванной требовательно постучали. Я решительно выдохнула и шагнула, но была перехвачена твердой рукой. Кристен прижался к моей спине и обнял. Прикрыв глаза от удовольствия, я жадно впитала всю нежность, с которой он провел губами по моей шее, мягко чмокнул меня в висок и с явной неохотой отпустил. Обошел, быстро открыл дверь и проверил комнату. Судя по собранности и напряженным мышцам спины, Кристен был готов увидеть в моей спальне все что угодно, начиная от тьмы до плотоядного монстра. Вид бледного от усталости Дариана Кайтанаша, магистра темных искусств, привел его в некоторое недоумение. Господин Ректор? Не до конца поверил он своим глазам. Адепт Арктанхау. Дриан сдержанно кивнул и скрестил руки на груди. Я бы хотел, чтобы магические нюансы моего превращения не покинули стен этой комнаты рассчитываю на взаимное молчание относительно моих способностей братец замер подумал немного и произнес что ж это честно но я бы хотел обсудить увиденное здесь в моем кабинете позже только если король севера даст на это свое согласие у брата дернулся уголок губ видимо представил как это самое согласие будет просить кристон обернулся ко мне и уточнил «Мне остаться?» Я робко улыбнулась, в очередной раз очарованная его заботой и вниманием, переплела наши пальцы и сжала. Все в порядке. Иди. Встретимся на занятиях». Кристон подарил мне улыбку в ответ, кинул суровый взгляд в сторону не менее мрачного Дариана и вышел из комнаты. Эхо его шагов в коридоре еще не успокоилось, а брат решительно выпалил. «Этот парень, он тебе не подходит». Скопировав его позу, руки сложены перед собой, ноги на ширине плеч, плечи прямо, подбородок выше, я холодно отчеканила. Начнем с того, что тебя это не касается. Начнем и, пожалуй, закончим. Я взрослая, свободная девушка и давно вышла из того возраста, когда мне требовался старший брат». «Можешь снять с себя обязанности защищать меня от хулиганов и опрометчивые влюблённости не в того парня». Я запнулась и внезапно почувствовала горечь и обиду. «Дариан, как это вышло?» Тот недоверчиво прищурил глаза. Видимо, от меня ожидали скандала, но никак не печально поджатых уголков губ. «Ты о чем? Я опустила руки подошла и привалилась к подоконнику рядом с ним. Несколько секунд следила за тем, как Дориан крутит массивное кольцо на большом пальце. Он делал так всякий раз, когда сильно нервничал. Полоска черного металла, отличительный знак дома Танаш, тускло мерцала в рассеянном свете. Будь я чуть более сломленной и сговорчивый, сумей прогнуться под странные порядки демонов — и принять чувство Хэтта наша, сейчас мой собственный украшало бы точно такое же. Тяжело вздохнув, я покачала головой с печалью, вспоминая прошлое. Наше общее с Дарианом детство. Ты был единственным, кому я доверяла. Единственным, кого я могла назвать своим лучшим другом. А потом я повернулась и в упор посмотрела на него. «В какой момент мы перестали быть братом и сестрой?» Дориан застыл на краткий миг, а после моргнул, и тьма сбежала и забилась глубоко внутрь, покинув даже его глаза. «Прости, сестрёныш, просто...» Выдохнул он, сгорбился и уставился в пространство перед собой. «Просто я быстрее стал взрослым и свободным». Его голос звучал отстраненно. Я так внезапно обрел свою силу, и всё закрутилось. Меня вдохновляло то, с каким уважением на меня начали смотреть окружающие. Мне невероятным образом льстило, как быстро и легко я двигаюсь, приручая тьму. Я обрел славу и тщеславие, и я забыл обо всех обещаниях, что дал тебе в детстве. Брат поднял руку, обнял меня за плечи и притянул к своему боку. «Может, мы больше не так близки, как раньше, но ты все еще моя сестра, Риана. И ничто в мире этого не изменит». Закрыв глаза, я прижалась щекой к жесткой ткани его формы. Вспомнила, как маленькой бежала к брату с разбитыми коленками, и он дул на мои раны, мазал зеленкой, а после воровал конфеты с кухни, чтобы подсластить мне боль от падения. Вспомнила, как мы часами мастерили кукольный домик, и как Дариан в тысячный раз читал мне сказку о храбром мышонке. Куда все это ушло? Ладно. Я решительно отстранилась, вытерла мокрые глаза и щеки и посмотрела на брата: Зачем ты пришел на самом деле? Лицо Дариана моментально изменилось. Он стал серьезнее, старше и печальнее. А еще он взял меня за руку, как делают все, кто принес плохие новости, в попытке поддержать, и мои внутренности сжались от дурного предчувствия. У нас вспышка неизвестной болезни среди звездокрылов. Несколько часов назад умер один из Завров. Тебя переводят на карантин. Весь последний час я нервно металась по инфекционному боксу. Тигр в клетке и тот суетился меньше, чем я за эти 60 минут. Дариан, в своей излюбленной манере ограничился только парочкой сухих фраз, после чего отвел меня в лекарское крыло и сдал тамошним обитателям на опыты. Молчаливые скулапы сцедили у пациентки пару мензурок крови, переодели в больничную пижаму, выдали градусник и заперли в боксе. И никто... Никто не захотел рассказать, что на самом деле случилось. Даже не знаю, что убивало меня сильнее — новость о гибели одного из завров или отсутствие подробностей. А еще я почему-то была уверена, что пострадал именно мясник и беспокойно гнала эту мысль от себя куда подальше. Нервное напряжение не находило выплеска, Поэтому, когда в палату вошла молоденькая лекарка с подносом в руках, я едва ли не по потолку бегала. «Что? Что случилось?» Набросилась я на нее прямо с порога. Девушка показалась смутно знакомой. По крайней мере, на меня смотрела как на знакомую, пусть и поверхностно. Она быстро прошла через комнату, переставила с подноса на стол скудный завтрак и сказала. кракин умер пару часов назад. «Как?» — ахнула я, падая на выдвинутый стул. «Как такое возможно? Ещё вчера все были в норме!» Лекарка вздохнула и начала быстро пересказывать всё, что знала сама. Ночью, когда факультет Звездокрылов пришёл на очередную практику с деканом факультета Эрикой Магни, ребята заметили, что несколько завров выглядят вяло. «Кракен!» который обычно с большой охотой всегда работал с адептами, так вообще отказался просыпаться. Госпожа Магни списала это состояние на сонные вопли мясника, который уже не первый день мешал другим членам стаи нормально высыпаться днём. крылов оставили в покое. Но через несколько часов после полуночи у Кракена поднялась температура, а на лапах открылись длинные полосы язв. Его изолировали от остальных, но ситуацию это не улучшило. К утру симптомы странного недуга появились практически у всех звездокрылов, и только мясник с бестией пока оставались единственными здоровыми заврами. Тихон Горячий побоялся, что вирус перекинется на людей, поэтому запер адептов в карантинный блок лекарского крыла, а сам начал разбираться со странным недугом. Но, вопреки всем стараниям лекарей и некронавтов утром кракена не стало. Мясник то ли почувствовал неладное, то ли просто выражал общее неудовольствие от внезапной активности двуногих. Он поднял такой шум, что персоналу черного сектора пришлось надеть звуконепроницаемые наушники и укрепить стены его вольера. Но ну, в процессе кто-то вспомнил о девушке, что укротило мясника. И вот я здесь, заперта в инфекционном боксе. Они все там, пытаются спасти жизни звездокрылов. «Никто не знает, как лечить завров», — продолжала лекарка. «Говорят, что Эрика Магни даже открыла переход в мир, откуда пришли завры, и вернулась в чёрные джунгли. Но матриархи других стай никогда не слышали ни о чем подобном. Господин Горячий считает что звездокрылы заболели безобидным для нашего мира вирусом гриппа, который мутировал в их организмах и получилось нечто совершенно новое. Теперь все переживают, что инфекция может расползтись по всей Академии и Архипелагу и атаковать небовзоров и едожалов. Хуже просто не придумаешь. Некронавты проверяют всех, кто был в контакте со звездокрылами на наличие вируса. Я вздрогнула, как от толчка в спину, и похолодела. «Вы думаете, что это кто-то из нас мог их заразить?» Девушка развела руками, открыла окно в режим проветривания и взяла в руки пустой поднос. «К сожалению, все, что мы знаем, сводится к обидному «мы не знаем ничего». Лекарка скорбно поджала губы и тихо вышла, оставив меня наедине с дурным предчувствием. Мясник ждал меня. Я пообещала, что приду. Я должна. Вскочив, я схватила со стола булочку, сунула в рот и пошла к дверям. Осмотрела замок, попыталась влезть в его систему через боевую манжету, но не преуспела. По всей видимости, строители изначально предполагали, что в боксах могут лежать адепты со всех отделений поэтому подстраховались и защитили систему от взлома изнутри. Даже моему дару технопата не удалось пробиться. Будь у меня чуть больше знаний и практики, возможно, я бы смогла что-то придумать, а так ничего и пытаться. В сердцах доживав булку, я вернулась к столу и огляделась. «Ладно, предположим, что лекари все учли, и через дверь адепту не выбраться». Но должен же быть механизм открытия створок на случай пожарной тревоги и других ЧП. Я подтащила стул и встала на него. Осмотрела и поковыряла ногтем датчики дыма. Попыталась взломать, но ничем хорошим, кроме потопа в комнате, это не грозило. Бросив безуспешные попытки, спрыгнула на пол, еще раз обошла комнату и почувствовала легкий холодок. Словно пес, учуявший запах мяса, повернулась к приоткрытому для проветривания окну и улыбнулась. «Ну, привет! Мой выход на свободу!» Окно, если и имело что-то против нецелевого использования, то промолчало. Не скрипнуло оно и тогда, когда я с помощью грубой силы и капельки таланта технопата нащупала механизм открытия. Перегнувшись через подоконник, я быстро осмотрелась. Моя палата находилась на третьем этаже, а это где-то приблизительно 12 метров свободного падения до земли. К счастью, внизу располагался козырек крыльца, а это где-то минус 3 метра. Допустим, связанные вместе простыня и пододеяльник чуть больше 4 метров верёвки, дальше повиснуть на вытянутых руках и 5 метров до козырька. Перекатиться, гася удар, помолиться, чтобы ничего не сломало — выждать, снова прыгнуть вниз и дать дёру. Мозг еще суетился и считал, а руки уже потрошили кровать и связывали простынь с углом пододеяльника, выгадывая еще несколько сантиметров. Здравый смысл умолял не делать ничего опрометчивого, но его заглушила ревущая волна внезапного безрассудства. Привязав край простыник батарее, я скинула импровизированную веревку вниз — подергала Вроде бы крепко. Загнав страх поглубже, я залезла на подоконник, повернулась попой к свободе, головой в палату и... едва не вывалилась от неожиданности. Посреди бокса стоял и недовольно смотрел на всю такую бесстрашную меня в процессе побега Тиграй. Мел держал в одной руке сумку, в другой — свой посох, и вид при этом у него был такой, словно некронавт, Мечтала греть меня палкой по хребтине. Как? Когда он оказался в палате? Почему я не услышала щелчка двери? Пока я глупо моргала в позе отважной четвереньки, замерев на подоконнике, Мэл кинул на пол сумку, приблизился, ухватил за руку и безапелляционно втащил обратно в комнату. «Адриана, поверь, существуют куда более действенные способы самоубийца. «Да». Судя по всему, врач что я просто свежим воздухом подышать решила бессмысленно. «Ты не понимаешь...» — пылка начала я. «Мне нужно к мяснику. Он там...» «Да все я понимаю, Адриана...» — резко обрубил мой ораторский порыв собеседник. «Прибереги пылкие речи для Эрики Магни и оправдательные для ректора, и лучше переодевайся». Тиграй кивнул на сумку, которую принес с собой, и отвернулся. Принесённый Мелом чёрный комбинезон со звездами оказался на несколько размеров больше, но это меня не смутило. Достаточно подвернуть рукава со штанинами, и можно смело идти. Увы, но с обувью этот фокус не прошел. Нога болталась в ботинке, как карандаш в стакане. Пришлось перешнуровать, затянуть потуже и наслаждаться внезапным пространством в области пальцев. Пока я натягивала форму звездокрылов, Тиграй поспешно втаскивал импровизированную веревку обратно в комнату. И ладно бы молчал. Нет, он цокал языком и театрально сокрушался. «Адриана, к чему столько сложностей? Не хочешь ждать прекрасного принца, который вызволит тебя из башни, хорошо? Но зачем так рисковать? Кто же привязывает простыню первой? Первой должна быть плотная ткань, типа пододеяльника. И вообще... Гораздо же легче спуститься по стене, используя в качестве опоры вон ту трубу, или забраться в пустую незапертую палату этажом ниже и выйти из здания, как все нормальные люди. Я искренне сомневалась, что девушки в больничной пижаме дадут спокойно разгуливать по лекарскому крылу, но благоразумно молчала. У меня еще будет достаточно кандидатов, с которыми предстоит прирекаться. Когда я была готова, Тиграй вывел нас из карантинного блока, втолкнул на пожарную лестницу и позволил беспрепятственно покинуть вотчину лекарей и некронавтов. Не сговариваясь, мы перешли на бег, миновали переходы и очутились в черном секторе. Яростный рык беснующегося Завра был слышен уже здесь, на входе. «Я отвлеку работников, а ты беги и успокой мясника, пока он нам тут все не разнес. Я кивнула, Соглашаясь с идеей тиграя, и помчалась вдоль стен ангаров, за которыми прятались помещения и вольеры. Допуска внутрь у меня не было, зато имелось отверстие от душины, у которой мы прощались накануне. Мясник! Все хорошо! Я здесь! завопила я, но мясник не услышал. Звездокрыл ревел, хлестал хвостом загородку и бился об укрепленные магией стены. Чертыхнувшись, я огляделась, нашла старую бочку, ящик и подтащила все это богатство к отдушине. Забралась, просунула в отверстие руку и голову, всмотрелась в полумрак загона. Мясник то ли чувствовал, что творится нечто ужасное, то ли точно знал, что все его сородичи тяжело заболели. Он рвался на свободу, царапал когтями деревянные доски, Бодал, укрепленные металлом ворота загона, и кричал. О, боги, как он кричал!» У меня щемило сердце и становилось горько во рту от его страданий, отчаяния и чувства полного бессилия. «Эй, Ворчун! Ну же, дружок, посмотри на меня! Ты им ничем не поможешь! Пожалуйста, ты делаешь только хуже себе! Мясник, да возьми же себя в лапы!» Я стояла на шаткой конструкции из бочки и ящика в надежде докричаться до разума Завра. Звала, уговаривала, обещала влезть внутрь и хорошенько нападать мяснику по мягкому месту и оттоптать хвост, если он сию же минуту не угомонится. Но все тщетно. «Мясник, ну пожалуйста!» Надрывалась я, хотя голос давно осип. «Бесполезно». Завр не слышал. Он не слышал никого, только собственное горе. Я медленно обернулась на звук деликатного покашливания и с затаенным страхом уставилась на декана факультета звездокрылов. Даралкай стояла в нескольких метрах от меня, скрестив на груди руки, в черном комбинезоне и с таким мрачным выражением лица словно планировала массовое убийство а начать готова с одной конкретной адептки по фамилии Нэш. «Так, так, так...» Голосом ведьмы из страшной сказки пропела Эрика Магни. «И что я вижу?» Говорят, что перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. У меня она промчалась на безумной скорости под долгим испытывающим взглядом Эрики Магни. Внутренний критик припомнил, сколько раз я косячила, сколько раз ошибалась и творила глупости, сколько раз несла откровенную чушь и делала неверные выводы. Я судорожно сглотнула, осторожно спрыгнула с бочки, едва не опрокинув шаткую конструкцию на землю, и направилась к преподавательнице. «Госпожа Магни, да, я не должна здесь находиться и вообще сбежала из карантина». Но все знают, что я контактировала только с мясником и бестией, а они единственные, кто не заболел. Значит, и я не заразна, а Дориан... Ну вы же знаете, какой он перестраховщик, когда речь заходит обо мне. Скороговоркой выпалила я. Вид у матриарха Завров был крайне скептический. «Пожалуйста». Голос немного дрогнул и надломился. Я обещала ему. Я обещала, что приду. Мясник, я не могу его подвести. Я нужна ему. Адриана, он не слышит тебя. Это не значит, что меня не должно быть рядом. Женщина медленно втянула в легкий воздух и шумно выдохнула. Только тут я заметила, как она устала и как тяжело ей дается потеря Кракена. Интересно, у этой легендарной Даралкай... Есть кто-то, способный поддержать ее в такой ситуации. Или удел всех сильных женщин — это жуткое одиночество в минуты глобальных проблем. Где-то с шумом отъехала дверь одного из вольеров. На улицу выскочил незнакомый мужчина и заорал. «Эрика, немедленно сюда! Тьма перестала дышать!» Госпожа Магни сорвалась с места, а я проводила ее долгим сочувствующим взглядом. Неужели мы потеряли еще одного звездокрыла?» Мясник снова взревел, словно знал, что с тьмой происходит нечто ужасное. Словно мог чувствовать сородича даже через запертые ворота. В приступе дикого отчаяния, дрожа и промахиваясь, я снова вскарабкалась на бочку, просунула голову в окошко отдушины, сложила ладони рупором и закричала. «Мясник, я здесь! Здесь!» «Пожалуйста, успокойся!» Замолчала и жалобно пискнула. «Пиу!» Звездокрыл вздрогнул и, затряс огромной головой, словно пытался изгнать звук моего голоса из собственного сознания. «Пиу!» — повторила громко. «Я здесь! Я с тобой! Просто обернись, и ты меня увидишь!» Мясник изогнул шею, разворачивая голову, заметил меня и удивленно моргнул. «Привет, дружок!» Я едва не расплакалась от облегчения.